А через три дня родители пригласили официально в императорский дворец. Честно говоря, я волновалась. Что могло понадобиться от них Анне Константиновне? «Аннушка, не волнуйся», — попытался успокоить меня муж. «Если что, за мной стоит целая армия ликанитов. Мы пойдем и вырвем твоих родителей из лап императрицы». Вот только меня такая перспектива совсем не успокаивала. Я нервно ходила из угла в угол. Они вернулись через пять часов, которые показались мне адом. Мама была бледная и нервно заламывала руки. Отец, наоборот, покраснел и все время поправлял шейный платок. На наш немой вопрос он также молча положил перед нами пергаментный свиток, на котором красными чернилами было написано следующее. «Я, императрица всея Руси Анна Константиновна, находясь в здравом уме и твердой памяти, отрекаюсь от престола в пользу своего единокровного брата-князя Виктора Стришнева». Объясняю это тем, что уже стара, слаба здоровьем и не смогу родить наследника. Виктор же крепкий здоровый мужчина. Его дочь замужем за великим князем Ликоницкой общины. Они как минимум смогут подарить нашей великой родине полноценного наследника престола.